Колби, затворив за ним дверь и защелкнув ее на замок, подошел к упавшей на пол служанки и помог ей подняться. Тем временем из ящика показалась Кэндалл, которая решила в конце концов вылезти из своего укрытия. Мартина, отвернувшись от окна, через которое наблюдала за улицей, сообщила. «Почтальон сел на велосипед и скрылся из виду». «Думаешь, он кому-нибудь расскажет?» Спросил ее Лоуренс, надевая свои брюки и ботинки Джорджа. Если только почтальоны обязаны доносить полиции, а что ты искал у него в рукаве? Пневматическую трубку, из которой убили Пеппе, пояснил Кендалл. Такой же почтальон выстрелил в него, когда протягивал телеграмму. А, понятно. Кто тот человек, с которым вы разговаривали на улице, спросила Кендалл, обращаясь к Колби. Тот, который спрашивал время. «Паскаль Деко. Известный французский бандит, профессиональный убийца», ответил он и почувствовал, как по его спине побежали мурашки. «Знакомый голос?» Кендалл кивнула. «Кажется, да», сказала она. У него грубое, словно вытесанное из камня лицо, а весь он похож на дьявола из преисподней. «Посмотрите на улицу», — указав ей на просвет между шторами, — посоветовал Колби. «На того воскресного художника на противоположной стороне улицы». Кендалл выглянула в окно. «Выходит, Деко вместо того, чтобы давать консультации...» «Сам исполняет заказные убийства и ликвидирует опасных свидетелей», — подумал Колби. Кендалл, оторвавшись от окна, утвердительно кивнула. «Да, это тот, который убил Пепе», — произнесла она. На мгновение в комнате воцарилась гробовая тишина. Все разом переглянулись. «Он пока еще не убежден, что ты здесь», — обращаясь к Кендалл, сказала Мартина. «И ждет твоего возвращения». Не все понявшая мадам Буфе обратилась к Колби на французском. «Так это тот Громила убил маленького Пепе?» Тот в ответ молча кивнул. Дадли застыл, прислонившись к стене и уставившись в какую-то точку ничего не видящими глазами. Вдруг его губы дрогнули, и он устало прошептал. «Единственное, чего я хочу, чтобы эта книга была написана». «Взбодрись, Мэриман!» — сказала ему Мартина, проявляя свой неистощимый оптимизм. «Через двадцать минут работа над книгой будет продолжена, и завтра утром у тебя на столе будет лежать готовый роман». Ее взгляд упал валявшуюся на полу телеграмму. Она подошла и подняла ее. «Бедный почтальон столько пережил, чтобы вручить нам депешу, а мы до сих пор ее так и не прочитали». «Она адресована на твое имя, Мэриман, из Ницы. «У меня нет никого в Ницце», — замотал головой Датли. Разорвав бумажную полоску, Мартина развернула телеграмму. Телеграмма, как оказалось, была на нескольких страницах, и Мартина, пролистав ее, посмотрела в конец. «Эй, это от мисс Мэйнинг!» — воскликнула она. «Вот это да!» — подумал про себя Колби. Все замерли в ожидании неожиданных новостей. Мартина, пробежав глазами первую страницу, посмотрела на Дадли. «Мэриман», — мягко произнесла она, — «тебе лучше присесть». «Читай», — упавшим голосом сказал Дадли, — «со мной уже ничего не случится». «Мсье Мэриману Дадли, дом номер семь, улица и так далее и тому подобное», — начала читать телеграмму Мартина. Теперь сам текст Прошу срочно привлечь лучшее рекламное агентство, чтобы оно как можно скорее избавило меня от одиозного образа сочинительницы эротического бреда, выходившего в свет под моим именем, и одновременно приступило к созданию имиджа совсем иной Сабины Мэннинг, историка, подводного археолога и исследователя древней культуры Средиземноморья. Точка. Шесть месяцев кропотливой работы позволили мне собрать ценный научный материал, который послужит основой для новой книги, суммирующей результаты всестороннего изучения загадочного и до сих пор невыясненного сходства бронзовых изделий, обнаруженных на финикийских галерах, бороздивших моря в 150 году до нашей эры и на римских судах того же исторического периода что дает повод подозревать о существовании до и во время Третьей Пунической войны разветвленной сети промышленного шпионажа. Точка. Дадли откинулся на спинку Софы и закрыл лицо руками. Мартина с тревогой посмотрела на него и продолжила чтение телеграммы. Точка. Вы прекрасно понимаете, что ввиду огромной важности результатов проведенных мною исследований Крайне необходимо добиться, чтобы с выходом этого научного произведения ни читатели, ни средства массовой информации никоим образом не связывали имя новой Сабины Мэннинг с тем, что было написано ею ранее. Мартина прервала чтение. Дадли, рыдавший до этого на софе, неожиданно начал истерически хохотать. «Пунические войны! Она пишет книгу о пунических войнах! Задыхаясь от хохота, воскликнул он издав громкий вопль, упал на колени рядом с Софой. «Принесите ему воды!» — попросил Лоуренс, мадам буфет и бросился к нему. Подняв Дадли с пола, Колби усадил его обратно и похлопал руками по щекам. «Прекратите истерику!» — крикнул он Мэриману в лицо. Дадли прекратил хохотать и тупо уставился на Колби. Отвали, выдавил он. Звоните в Air France. Закрыв глаза, Мэриман устало откинулся на спинку софы. "Бедный Мэриман", сочувственно произнесла Мартина. "Ведь он так близок был к успеху", воздев к потолку руки, воскликнула Кендалл. "Куда же мы теперь отсюда двинем?" "Считайте меня мазохистом, но хочу, чтобы телеграмму дочитали". Она же на этом не кончается. «Нет», — сказала Мартина и продолжила чтение. «Со всей серьезностью заявляю, что вся общественность должна, повторяю, должна осудить тех писателей и издательства, выпускающих подобную эротическую литературу, в угоду низменным интересам определенной группы читателей, вырабатывая у них нездоровый интерес к вопросам секса. Точка». «В настоящий момент моя яхта стоит здесь на ремонте, так что смогу приехать в Париж не позже, чем дней через десять и лично присутствовать на коктейлях, интервью и или пресс-конференциях, которые устроит для меня вышеупомянутое рекламное агентство. Точка. С другого крыла дома донесся чей-то громкий крик, затем треск и возмущенная французская речь. Колби словно подбросила». Мадам Буфе пошла на кухню за водой для Мэримана, и тяжелые шаги, все громче и громче, раздававшиеся в коридоре, явно принадлежали не ей. «Укройтесь, чтобы вас не увидели!» — крикнул он Мартине и Кендалл, а сам прижался к стене у двери. Обе девушки дружно присели, спрятавшись за спинку Софы и стоящий рядом с ней деревянный ящик. Человек, стремительно ворвавшийся в гостиную, обвел ее взглядом, и никого, кроме чувств развалившегося на софия Дадли, не увидев, стал было поворачиваться, чтобы уйти. Как Колби, оттолкнувшись от стены, бросился на него сзади и в падении схватил вошедшего за ноги. Туловище незнакомца наклонилось назад, и он повалился, стукнувшись головой об пол. Его пистолет, описав в воздухе дугу, упал на ковер рядом с ними. Колби первым успел дотянуться до пистолета и ударил им бандита по голове. Затем Лоуренс для верности нанес еще один удар, после чего поднялся на ноги. Мартина и Кендалл выглянули из своего укрытия. «Если придет в себя, стукните его головой о стену», — проинструктировал их Колби. Зажав пистолет в руке, он побежал по коридору. На кухне мадам Буфе, с трудом поднимаясь с пола, плаксиво жаловалась, что получила серьезные увечье. Проскочив мимо нее, Колби подбежал к двери, ведущей из кухни на задний двор, и запер ее на засов. Затем, повернувшись к служанке, спросил, «С вами все в порядке?» «Литература, дерьмо», — ответила мадам Буфе по-французски. «Кроме этой есть еще входные двери». Мадам Буфе отрицательно замотала головой. «Бардак!» — пролепетала она. Колби распахнул дверцы тумбочек и шкафов, извлек из них электрический удлинитель и целую охапку кухонных полотенец, и стремглав побежал обратно в гостиную. Бандит лежал на полу, рядом с ним стояла Кэндалл. Электрическим проводом он связал бандиту ноги, полотенцами руки. Из одного из них он сделал кляп и засунул ему в рот. Дадли, наконец, зашевелился и занял сидячее положение. Взяв со стола, на котором лежал диктофон, пачку сигарет, Лоуренс достал одну и закурил. Только теперь он почувствовал, как сильно устал. Вот уже целые сутки он преодолевает самые невообразимые препятствия, то и дело, встающие на его пути. Неужели теперь все кончено? Если Деко знает, что Кендалл здесь, в доме, значит вывести ее отсюда невозможно. Роман больше не представляет никакой ценности, как, впрочем, и его для договор. Так что чек, выписанный на сумму в шесть тысяч долларов, можно выбросить в корзину для мусора. Мартина все еще держала в руках телеграмму от мисс Мэннинг. Спокойно, как будто ничего не произошло, она перевернула страницу и начала зачитывать конец. «Есть фотоснимки яхты и членов ее экипажа. Используйте их для рекламы новой книги. Сабина Мэнинг». Все замерли. Через минуту Дарли сполз на ковер и принялся собирать разбросанные по полу франки обратно в портфель. Закончив, он поднялся и с портфелем в руках направился к выходу. «Ты куда?» — удивилась Мартина. «Для начала в Бразилию», — бросил он. «Мэриман!» — воскликнула она, и ее глаза вспыхнули гневом. «Вернись на место!» «Вы, наверное, сошли с ума. Ты оставляешь Кэндалл на растерзание бандитам? А чем я могу ей помочь?» «Выполняй условия договора». «На ее вызволение нам потребуется помощь, а это будет стоить денег». Дадли удивленно уставился на Мартину. «Вы считаете, что я буду еще платить за этот проклятый роман? Теперь, после этой телеграммы?» Мэриман Дадли, мы с вами друзья, уже не первый год. Но если вы сейчас покинете этот дом, между нами все кончено. Мы избавили вас от журналиста». «Лоуренс вернул вам кэндл, при этом они спасли ваши тридцать тысяч франков. Получается, что все это напрасно, потому как вы умываете руки и смываетесь сами. И это после того, что мы для вас только что сделали». «Спасайся, кто может», — с горечью в голосе прокомментировал его порыв в «Что вы сказали?» «Все, Дадли, проехали». «Но послушайте», — запротестовал было тот. «Все», — сказала Мартина, обращаясь к Лоренсу, «Пусть сматывается». Достав из сумочки свою чековую книжку, она с глубочайшим презрением посмотрела на Дадли. «Перед тем, как ты слиняешь, я хотела бы купить рукопись книги». «Что?» «Подними свою бухгалтерию и скажи мне точно, сколько ты заплатил Санборну и Кендал за работу. Я выпишу чек на полную сумму на имя Сабины мэнинг «И рукопись моя». «Зачем это тебе?» «Неважно, зачем. Либо выполняй условия нашего договора, либо продай мне рукопись и убирайся с глаз моих». Колбе смотрел на нее с благоговейным трепетом. Мартина оказалась не только потрясающей актрисой, но и азартным карточным игроком. С таким расчетливым и хладнокровным блефом он столкнулся впервые. «Послушай!» — закричал Дадли. — Ты же прочла телеграмму. Сабина Мэйнинг не только спятила, но и находится в Ницце и в любую минуту может появиться здесь. Прежде чем она объявится в Париже, мы смогли бы закончить роман. — Пойми, время упущено. Она сразу же все узнает. — Так ты продаешь мне рукопись? — прервала его Мартина. — Мартина... «Что, если бы мы смогли в течение ближайших пяти минут передать ее в Холтон Пресс?» Сказал в отчаянии Дадли и глубоко вздохнул. «Послушай, если бы мы могли сейчас же сдать роман в издательство, тогда Сабина Мэннинг была бы поставлена перед фактом и не стала бы заявлять, что книга написана не ею. Скандал в прессе ей совсем ни к чему. Короче, продаешь мне рукопись или нет?» «А что ты намерена с ней делать?» — выкрикнул Дадли. «Без имени Сабины Мейнинг на обложке ты даже не выручишь потраченных денег!» «Я жду ответа, Мэриман!» Прижатый к стенке, Дадли наконец сдался. «Хорошо», — произнес он и плюхнулся на Софу. «Я остаюсь!» «Так-то лучше», — улыбнулась Мартина. «Я высоко ценю твою преданность». Но сначала еще раз оговорим условия. Я оплачиваю услуги по вывозу из Франции Кендел, но обещанные вам двадцать тысяч пока остаются при мне. Ни доллара из них вы не получите до тех пор, пока роман за подписью «Мисс Мэннинг» не уйдет в издательство «Холтон Пресс». Вполне справедливые условия. Мы никогда бы не взялись за это дело, если бы сомневались в его успехе, «Уверенно сказала Мартина, но как только она посмотрела на лежащего на полу бандита, ее лицо вновь приняло озабоченное выражение. Она перевела взгляд на Колби, и они сразу же поняли, о чем думает каждый. Теперь, когда Деко знает, что Кендалл в доме, помочь им может только чудо. Перед ними возникла еще одна проблема». Как обезопаситься от проникновения Паскаля Деко и его дружков в дом? Те вооружены, по крайней мере, двое из них. Обе входные двери надежно заперты, но остаются окна. Пытаясь оценить ситуацию, Мартина обратилась к Дадли. «Все окна нижнего этажа закрываются ставнями?» «Да», — ответил он, — «но их легко отодрать». «Без громкого шума им этого сделать не удастся. Надо закрыть все ставни, кроме этих», — сказала она и кивнула на окно, выходящее на улицу. «При свете уличных фонарей в это окно они не рискнут сунуться. Через него же будем вести наблюдение». «Хорошо», — сказал Дадли и покинул гостиную. «Где бы ты хотела работать?» — повернувшись к Эндал, спросила Мартина. «В той же комнате, что и раньше, на втором этаже, вход из того же холла, что и в контору». «Отлично, диктофон готов. Знаешь, как с ним обращаться?» «Знаю. Заберусь на несколько часов в горячую ванну и буду начитывать текст». Мартина вновь открыла свою сумочку. «Чтобы ты случайно в ванной не заснула, вот тебе дексидрин». Кендалл взяла таблетку. Подхватила со стола диктофон и быстро зашагала по ступенькам лестницы, ведущей на второй этаж. Колби вынул из пачки сигарету. «Изредка напоминай мне, чтобы я никогда не играл с тобой в покер», — сделал он Мартине комплимент. Та слегка нахмурилась, ее лицо стало сосредоточенным. «А я не блефовала. Я бы действительно купила у него рукопись». Колби остолбенел. Он понял, что проиграл ей. Они ведь одинаково тонко чувствовали друг друга, а вот в этом, как оказалось, он ее совсем не понял. Они должны были заставить Дадли вернуться к договору, иначе Кендалл была бы брошена на произвол судьбы. Помимо всего прочего, она им обоим была просто симпатична. Они же сами заманили ее в эту клетку. Но что она будет делать с рукописью? «Если ты собираешься устроить пожар, то лучше купи бензина для зажигалок. Дешевле обойдется», — заметил Лоуренс. «Нет», — задумчиво произнесла Мартина. «Раз уж попали в ловушку мэримана надо из нее выбираться». По-прежнему все упирается в мисс Мэннинг, но ситуация теперь совсем иная. Вопрос в том, какой она теперь стала, что собой представляет. «Камбалу, донную рыбу!» «Нет, я имею в виду, что же с ней произошло!» «Стала ярым противником секса, это же ясно как день!» «Но только не мне!» — возразила Мартина. «Понимаешь, она невзрачная, очень застенчивая женщина, этакий торчащий из горшка на подоконнике комнатный цветок, на который никто не обращает внимания». Ее это наверняка печалило, но свои трудности близко к сердцу она никогда не принимала, только словно устрица пряталась в своей раковине и никого туда не впускала. Но тут Роберта дал ей почувствовать, что значит быть женщиной, и ей это понравилось. Она полюбила пылкого итальянца и стала понемногу приоткрывать створки своей раковины, а тут бац, получает удар в самое сердце. «Знала бы ты, со сколькими этот Лавелас проделал подобные штучки и с какой беспардонной легкостью?» «Мне кажется, ты не прав», — с улыбкой заметила Мартина. «Но мне любопытно послушать из уст такого специалиста, как ты, как расстаются с женщинами». «Я в этом не очень-то классный спец. Я всего лишь благородный ученик. В Корее я служил с одним малым который на эту тему собирался написать книгу. И написал? Не знаю. Похоже, у него всегда было туго со временем. Последнее, что я слышал о нем, так это то, что он развелся в четвертый раз, и его алименты составляли на то время шесть тысяч долларов в месяц. А ты со мной не согласна? Я не уверена в том, что ты правильно обрисовал Сабину Мейнинг. Ты подошел к ней слишком шаблонно, Сделал из нее этакое клише старой девы? Конечно, так оно и есть, за малым исключением. Стандартная ситуация с небольшими вариациями. Такое обычно со старыми девами и происходит. Она, скорее всего, умоляла Роберта не покидать ее, а он вспылил и сказал что-нибудь грубое, как это случается у мужчин в подобных случаях. В итоге она опять осталась ни с чем. Только теперь ее положение стало даже хуже. Она поверила, что кто-то может обратить на нее внимание. «А мы бросаемся в метель, чтобы помочь этой бедной девушке с младенцем на руках, которую родной отец не пустил на порог?» «Ладно, как ты думаешь, как все повернется?» «Не знаю», — произнесла погруженная в свои мысли Мартина. «Но Роберта явно что-то скрывает». Да и из текста телеграммы не все понятно. Подожди с полчасика, я поднимусь в контору. Мартина встала и пошла наверх.